«Таврический сад». Радиопостановка по мотивам повести Игоря Ефимова. Мне почему-то всякий раз бывает трудно ответить, когда меня спрашивают, кто я. Как-то не выговариваете сказать про себя, я учёный. Особенно после футбольной тренировки, когда идёшь в душ, колени в земле, И гол пропустил, который можно было бы и взять. Сказать физик тоже не лучше. Никогда так не думаешь о себе. Ученый, физик-экспериментатор. Ведь и в школе, когда учишься, не думаешь, кто я. Я школьник. Я – это я. А в школе, я, кажется, и вовсе об этом не задумывался. Мне только все время хотелось, чтобы меня куда-нибудь приняли. Я всегда был такой же, как все. Обыкновенный. Только меня никуда не принимали. Это у меня была единственная особенность. Если мне куда-нибудь очень хотелось, то я уже заранее знал, что ни за что не примут. А может, наоборот. Туда-то мне и хотелось, куда не всех принимают. В школу, например, участвовали. Свободно принимали всех. Я ничуть не переживал, потому что я и по возрасту подходил, и по здоровью. Был уверен, что примут. А вот когда Волков из соседнего дома изобрел пуговичный футбол и сказал, что меня не примет, как малолетку, мне стало очень тошно. То есть такое чувство внутри, будто зажгли спичку и сразу же крепко прижали. «Хоть кричи!» Только я кричать не стал, я отрезал от маминого пальто две пуговицы, пошел и всех их назло обыграл, разгромил с позорным счетом. Эти пуговицы назывались у меня крайние нападающие, братья красненькие. Мне за каждого из них предлагали по целой команде, но я не соглашался. У них был такой пушечный удар, что пуговица-мяч даже отрывалась от пола и залетала в ворота через вратаря. Сам Волков сказал, что завтра сыграет со мной на чемпиона, но тут мама уехала в командировку и увезла моих красненьких. Так мы с ним и не сыграли, а ведь мне только этого и хотелось, с ним сыграть. А остальные мне ни к чему. Я и ходил в тот дом из-за него. Но он на меня и внимания не обращал, все придумывал новые развлечения. Бывают же такие люди, главные без которых ну, ничего не получается. Только почему? Сначала я думал, что все дело в силе. Кто сильнее, тот и главный. Но потом увидел, что это вовсе не обязательно. У нас в классе был один второгодник, Евгений. Такой здоровый, что один поднимал памятник Ломоносову в коридоре. А все равно никто его не признавал. Над ним можно было и смеяться, дразнить, хватать учебники, а он ничего не мог с тобой поделать. Если он и грозил, и кричал, смотри, у меня, ему отвечали, сам у себя смотри. А если он лез драться, от него убегали, и опять почему-то все смеялись над ним, а не над тем, кто убегал. Не было никакого позора в том, чтобы от него убегать. Вот до чего он был, не главный. А Волков он совсем не был силачом, не сильнее меня. Но все ему подчинялись. Начал он ходить в читальню, и остальные все за ним. Библиотекарша нам давала такие книги, каких в обычной жизни ни за какие деньги не достать. Ей, видно, нравилось, что мы у нее постоянные читатели, не какие-нибудь там случайные проходимцы, которым нужно готовиться к экзаменам. Мы сидели там каждый вечер, а потом шли домой и обсуждали прочитанное. Тут и его догоняет и кричит не вас, милорд, не вас, вашего кая, и стреляет лошади в спину на полном скаку. <свят> домой Д'Артаньян, да венга твоего Д'Артаньяна хлопнет мечом по башке э! <свят> и готов. А, а Д'Артаньян твоего Айвенгу шпагой! И насквозь. А Венгус прячется за щит. И копьем его копьем. А дуртаньян из пистолета. Ну, какой щит не поможет. Да, да. А тут мой всадник без головы кинет лосо. Туда же. Тище лосо. Да пусть твой всадник сначала голову найдет, а потом и лезет. А кто? На моего всадника... «Умри, несчастная!» «Защищайся презренно!» «На борта!» «Какая!» «Ура!» «А мне больше всего нравилось «Умри, несчастная». «Умри!» «Умри, несчастная!» «Да». «Эй, Волков, ты чего?» А что? Ну, это... Умри, несчастная. Да, ну, надоело. Вот так всегда. Никакая игра без него не выходила. Хоть лапта, хоть казаки-разбойники в Таврическом саду. Если он вдруг отойдет в сторону и сядет на траву, остальные тоже разбредаются потихоньку или садятся вокруг него, вокруг Волкова. А если кто-нибудь другой уйдет, пожалуйста, с катертью дорога. Никто и внимания не обратит. Такой уж он был, этот Волков. Главный. А у нас, во дворя, главным был сморрыга Жуткий тип. Но иногда мне хотелось, чтобы он взял меня в свою команду. на зло Волкову. Я тысячу раз представлял себе, как это произойдет, но не верил в возможность такого счастья. Вот, например, по бурной реке, по Неве плывет пароход. Кругом дождь и ветер. Я стою у борта на втором этаже и всматриваюсь вдаль. Вдали, как всегда, кто-то тонет. Я быстро надуваю ртом спасательный круг и кидаюсь вниз со второго этажа парохода. Я плыву к тонущему человеку и больно хватаю его за волосы. Человек кричит. Конечно, это сморыга, но я, не обращаю внимания на его крики и слезы, плыву к берегу и вытаскиваю его за волосы на песок. Из него все время льется вода, течет обратно в Неву, как новый приток. Это ты? Это ты знаешь — О чем тут говорить? — О чем тут говорить? Прощай. Передай всем нашим, что ты теперь будешь главным вместо меня. И умирает. Главным вместо меня. Это были лучшие слова моей мечты, хотя я и не верил, что она может осуществится. Но однажды Сморойга пришел в наш двор. Эй, вы! Одна нога здесь, другая там. Скачи все сюда. Ой, Сморойга зовет. Нашел чему радоваться. Ой, да, не слышишь, что ли? Ну, скачи, говорю, все сюда. Ты, ты, ты, и ты, марш за мной. А куда? Знаешь, бердяй зовет. Понял, да? Кто-кто? Бердяй. Ты что, Бердяя не знаешь? А мы никогда про него не слышали. Знаю-знаю. Кто это?